Глава 46. Бьорн возвращается какой-то непривычно взъерошенный, совсем не тот собранный, уверенный наемник, которым я привыкла его видеть. Он сейчас похож на самом деле на обычного человека, которого что-то беспокоит, как будто в его голове бродят какие-то мысли, терзающие его. Элис, свари мне борщ, произносит Бьорн, как-то очень странно глядя на меня. С надеждой, что ли? Борщ! По телу пробегает дрожь, а блокнот падает из рук. Я сама до конца отчетливо не понимаю, с чем это связано, но внутри растекается тепло и ощущение домашнего уюта. На языке появляется приятный кисло-сладкий вкус, а в ушах звенит голос мамы. Я его так давно не слышала. Красное пятно на белой скатерти. К глазам подступают внезапные слезы. Я не плакала, когда попала в этот мир. Сначала это было игрой, а потом привыкла а сейчас меня это слово как будто отбросило назад, туда, где у меня была совсем другая жизнь. Бьерн оказывается рядом мгновенно, опускается на колено и поднимает блокнот, заглядывая в глаза. Борщ. Оказывается, он есть в этом мире. А я даже не помню, как он делается. Из чего? Из свеклы? Да, наверное. Я могла бы порадовать этого сурового мужчину, который поддерживает меня почти во всем, что бы ни пришло мне в голову. И не могу просто потому, что понятия не имею, как варить борщ. «Я не смогу», — сдерживая слезы, отвечаю я. «Я не знаю, как. Ты знаешь? Я могу попробовать». Бьорн кладет ладонь на мою щеку, а потом сгребает в своих объятиях, тем самым угадывая, что мне хочется именно сейчас. Удивительно, как одно слово может запустить такой каскад эмоций. Я не собиралась расстраиваться, у меня даже наоборот было хорошее настроение. Я сидела и планировала, что еще можно придумать для разных слоев покупателей от простых людей до высшей аристократии. Элиот сегодня прислал письмо о том, что происходит на фабрике. У меня почти сформировался план. А теперь все, что я хочу, это обнимать Бьорна за его могучую шею, чувствовать кокон из его рук и просто знать, что он рядом. Забудь, я тебя обязательно познакомлю с теми, кто научит, как это делать, говорит он шепотом мне на ухо. Ты расстроена. «У тебя что-то случилось? Надо кого-то поучить манерам?» Заметил. Мотаю головой и безвольно позволяю себе уткнуться в шею Бьорна носом, вдыхая его запах, который создает ощущение безопасности. «Нет. Все, наоборот, хорошо», — говорю я. «Лучше, чем могло бы быть. Мы подписали договор с королевской звездой. Сегодня все продалось в магазинчике, поэтому много пришлось поработать. Управляющий с фабрики написал... Там Франца уже поминают недобрым словом. А это, наверное, просто усталость. Тогда стоит отдохнуть? Я не вижу, но слышу его улыбку, когда он подхватывает меня на руки, берет лампу и несет наверх. Очень бережно, практически нежно, но так, чтобы я не переживала, что он может меня уронить. Бьорн толкает плечом дверь в мою комнату и ставит лампу на каминную полку. Погоди, я еще должна... Пытаюсь остановить его я выспаться это то что тебе нужно после всех нервотрепок безапелляционно заявляет бьорн и не обсуждается он ставит меня на пол и не отпускает пока не убеждается что я уверенно держусь на ногах бьорн делает шаг назад но я ловлю его за руку подожди говорю я побудь со мной расскажи как твой день прошел ты как обычно пропала я не знала когда ты вернешься и вернешься ли Отсветы цветы лампы падают на его лицо, подчеркивая следы усталости и делая еще ярче золото глаз. Элис во взгляде бьорна мелькает неуверенность, там словно происходит непонятное мне сражение, которое приносит ему боль. К тебе я вернусь всегда пока я нужен тебе. Тогда сейчас не уходи Не хочу быть одна. Я переплетаю наши пальцы, тяну его к себе, кладя другую руку на его грудь. Может я и не права. «Может, все эти секреты между нами окажутся ужаснее, чем представляются сейчас, но и отрицать свои желания я тоже больше не хочу. Просто возможность быть с ним рядом. Не так уж и много я прошу». Бьорн сдается. Он склоняется, целует меня в лоб, снова подхватив на руки, относит меня на кровать, потом снимает свою куртку и ложится рядом, позволяя мне устроиться у него на груди». «Что ты знаешь про драконов, Элис?» — спрашивает мужчина, проводя пальцами по моим волосам и обволакивая меня своим теплом и только ему присущим ароматом. «Что они большие, страшные и жутко важные. И, судя по нашему герцогу, весьма злопамятные», — отвечаю я. Я чувствую, как его грудь тихо вздрагивает от смешка. «Не густо», — говорит Бьорн. «Давай я тебе лучше расскажу не про день. В нем не было ничего интересного. Расскажу тебе про драконов». Я пожимаю плечами, давая понять, что не против. Возможно, он знает гораздо больше, раз знаком с Флареном близко. Да и мне действительно интересно. Бьорн рассказывает, и его голос становится тише, глубже, а я слушаю, заворожённая. Моя рука лежит у него на груди, и я чувствую под ладонью ровный, сильный стук его сердца. Его слова обволакивают меня теплом, более настоящим, чем одеяло. Веки становятся тяжелыми. Его голос сливается с биением его сердца, превращаясь в одну убаюкивающую мелодию. И снятся мне не просто картинки, снится ощущение, ветер в лицо, близость огромных мудрых крыльев и голос, который теперь кажется знакомым. «Посмотри, как мы прекрасны! Хочешь быть такой?»